20. И вот они уже поднимаются по зеркально-гладкому склону огромной горы. Свистит и воет ветер, теребит одежду, кусают застуженные пальцы. Все труднее находить опоры для ног и рук, все опасней на манер гусеницы всползать по предательски хрупкому льду. Любые неприятности Вальдес претерпевал с невозмутимостью святого. — Да, нам трудно, — с ухмылкой пропыхтел он. Но разве твоя боль к этой, Жень, еще не, не стоит-то? — Конечно, стоит, — пробормотал Марвин. Однако его уже одолевали сомнения. Ведь он почти не знал Кэти, даже часа в ее обществе не провел. Вдруг загрохотало... И лавина, многие тонны белой смерти, сошла в считанных дюймах от изнурённых восходителей. Вальдес умиротворённо улыбнулся. флин обеспокоенно нахмурился. «Преодолев все лишения и тяготы, — с пафосом заговорил Вальдес, — ты поднимешься на вершину успеха. Ты обретёшь счастье, у которого лицо и тело твоей возлюбленной». «Ну да». Вздохнул марвин вокруг куркались, взблескивали ледяные копья, срываясь с каменных карнизов. Флин подумал о кэтете и поймал себя на том, что не может вспомнить, как она выглядит. Не слишком ли ты перехвалена любовь с первого взгляда. И вот перед верхолазами простстерлась бездна. Марвин заглянул в нее, окинул взором лежащие дальше ледяные поля и пришел к неутешительному выводу. Игра и впрямь не стоит свеч. — По-моему, — произнес он, — пора идти назад. Вальдес чуть улыбнулся, задержавшись на самом краю суицидально крутого ледяного спуска в зимнюю преисподнюю. «А ведь я знаю, дружище, почему ты так говоришь». «Да неужели?» «Знаю-знаю. Ясно же. Ты не хочешь, чтобы я и дальше рисковал жизнью в твоем безумно грандиозном предприятии. Ясно то, что ты намерен продолжать это путешествие в одиночку». «Ты это всерьез?» «Точно-точно». Слепому видно, что несгибаемая натура не позволит тебе отступиться, и ты преодолеешь все препятствия во имя любви. Но при этом твою благородную и высокодуховную психику гложет мысль о том, что лучший товарищ, закадычный друг, вынужден сопровождать тебя в отчаянной авантюре. «Вообще-то я не уверен», — начал Марвин. «Зато я уверен», — перебил его «Вальдес». И вот мой ответ на твой невысказанный вопрос. Дружба, как и любовь, не знает преград. — сказал Марвин. — А потому, — продолжал Вальдес, — я тебя не оставлю. Мы продолжим путь вместе, и, если понадобится, рука об руку войдем в разверстую пасть погибели ради твоей обожаемой Кэти. — Это... — Очень любезно с твоей стороны, — проговорил Марвин, озирая высящиеся впереди круче. Но я едва знаю Кэти и не уверен, что мы достаточно экипированы для похода. Может, лучше все-таки... — Твоим словам не достает убежденности, мой юный друг, — рассмеялся Вальдес. — Прошу, не беспокойся за меня. — Вообще-то я за себя беспокоюсь, — сказал Марвин. — Не верю! — радостно воскликнул Вальдес. «Жаркая страстность твоей души опровергает расчетливую холодность речей. Вперед, дружище!» Очевидно, частный детектив вознамерился привести Марвина к Кэти даже против его воли. Пожалуй, единственный выход — отключить его внезапным ударом в челюсть и на закорках отнести в цивилизованные края, а заодно и самому спастись. Марвин осторожно двинулся вперед. Вальдес попятился. «Нет, нет, приятель!» — вскричал он. «Беззаветная любовь снова высвечивает твои побуждения. Вырубить меня хочешь?» «Я угадал. А потом, обеспечив мне безопасность, уют и провиант, пуститься дальше в белые дебри. Но я на это не согласен. Мы пойдем вместе, компадре!» И Вальдес, взвалив на плечи всю их кладь, двинулся вниз по крутому склону. Марвину ничего не оставалось, Как последовать? Не будем утомлять читателя отчетом о многотрудном переходе через горы Муреску. Скажем лишь, что мучений влюбленному Марвину и его верному спутнику хватило с избытком. Также не будем описывать подробно досаждавшие путешественникам диковинные галлюцинации и охватившее Вальдеса временное безумие, когда он возомнил себя судьбом птицы способные перелететь через тысячефутовые ущелья. Никому, кроме специалистов, не интересен и психологический процесс, который вел Марвина от раздумий о его собственных лишениях к раздумьям об искомой юной даме, от легкой симпатии к всепоглощающей любовной страсти. Достаточно сказать, что все это было и что путешествие через горы заняло уйму дней и сопровождалось уймой эмоций. Но однажды оно все-таки закончилось. Взойдя на последний гребень, Марвин вместо ледяных полей увидел купающиеся в летнем солнце зеленые пастбища и покатые лесистые холмы, а еще деревушку, угнездившуюся в излучине небыстрой речки. — Это она? — спросил Флинн. «Да, сынок», — тихо ответил Вальдес. «Это деревня монтана верда де ла страс в провинции Адаланте, страна Ламбробио в долине Голубой Луны». Марвин поблагодарил своего пожилого гуру, а как еще назвать роль, сыгранную этим наивным и безгрешным поводырем, и начал спуск к месту нахождения, где ему предстояло дождаться к